Оставив тонкости относительно теста Суно, Рецу вернулся в главный дом семьи Куда в городе Икома. Прибыв в особняк, он сразу пошёл в комнату Минору, младшего сына Макота. В этом году Куда Минору исполнилось 16, он поступил во вторую старшую школу при университете магии. Ему в этот час следовало бы находиться в школе, но по болезни он сегодня остался дома. Нет, скорее, по болезни он сегодня снова остался дома. «Минору, это я». Обратил рацу постучав. После секундного колебания дверь отворилась, показывая лицо бледного мальчика. У него были тонкие черты лица, но его, наверное, нельзя было спутать с девушкой. С таким видом Куды Минуру был образцом симпатичного мальчика. «Одзисама! Уважительное обращение к дедушке! Простите, что я в таком виде!» Он высоким голосом извинился перед дедушкой, как и подобало его мальчишеской внешности. «Не беспокойся о таких пустяках. Меня больше волнует другое. Ты ведь должен лежать в постели», — сказал он, одетому в пижаму внуку, и не просто из вежливости. У Радсу на лице появилось облегчение. Он искренне волновался за состояние внука. Минор улыбка ответил на любовь дедушки. «Я в порядке. Температура уже сп...» Однако как раз когда он пытался сказать спала на него напал сильный кашель. А слова... Пожалуйста, не волнуйся обо мне, в его сердце были преданы телом. Такое всегда с ним случалось. Сейчас Минору мог лишь не показывать уважаемому деду слезы. «Минору, не хочешь прилечь?» Рецу, чуть похлопавший кашлящего внука по спине, призвал Минору, когда кашель успокоился. «Озди сама. Хорошо». Минору начал было возражать, но остановился. Он знал, каким телом обладает, и не мог думать иначе так что послушно вернулся в кровать, он был достаточно мудр, он понимал, что лучше не тревожить дедушка по пустякам. Ретсу подложил Минору под голову подушку, передвинул поближе в стул и сел. Затем нежным голосом заговорил. «Минору, не огорчайся, что у тебя много пропусков!» Утешал он, и это не была вежливая ложь. «Среди твоего поколения ты, вероятно, сильнейший волшебник на планете. Даже если сравнивать с учениками старших школ магии участвующими в турнире Девяти Школ, тебе почти нет равных». И это не было предубеждением родственника, Минора обладал магической силой, подобающей внуку Кудо Рецу. «Спасибо». Он, вероятно, понял, что дедушка искренне признал его талант, скрытая печаль исчезла с лица Минору, Рецу своими словами успешно подбодрил внука. Однако голос у него был немного отрешённым. «Турнир Девяти Школ. Я хотел бы участвовать», прошептал Минору но не с жалостью к себе, а с тоской». Эти слова сильно ударили по сердцу Ретсу. «Минору». Если бы учитывали лишь магическую силу, то Минору наверняка бы попал на турнир. Но только если бы смог пойти и принять участие. Минору, который провёл четверть своих дней на больничной койке, отказался бы из уважения, даже если бы вторая школа выбрала его, поскольку создал бы команде лишние хлопоты. «Пожалуйста, не делайте такое лицо, Адзи -сама. В конце концов, не только на турнире девяти школ можно посостязаться в силе. И то, верно, ты смышлёный, как всегда. Как волшебнику и даже как ремесленнику магии, у тебя будет много возможностей показать свою силу. Орецус сдержал кипевшую внутри боль, спрятал её от внука, который улыбался на своей кровати и улыбнулся в ответ. Минорой вправду хотел участвовать в турнире девяти школ, хотел найти место под солнцем, где мог бы показать свой талант, с которым родился. Рецу взял его за руку, потому что понимал это. Но вместе с тем внук знал, что такая возможность может никогда и не настать. Будь он здоров, ему не нужно было бы отказываться от будущего. Будь он менее могущественен, это было бы праздное, ничего не стоящее желание. Изобилие таланта Минору лишь ещё больше ему вредило, для Рецу это был абсурд. И воплотили в жизнь этот абсурд не какие-то там невидимые сущности, вроде богов или демонов». Его собственный сын обрек его внука на эту ужасную судьбу, и тем, кто не остановил его, был он сам. Такие самоосуждающие мысли мало-помалу разъедали сердце Реццо. «Чуть не забыл. Кёко Нессон тоже сегодня придёт меня навестить. Она говорила, что хочет повидаться и с вами, Адзи Сама. Правда? Вот и хорошо, Минору». «Да». Среди внуков и внучек Реццо, Минору и Фудзибайеси Кёко были особенно близки. Минора и вправду повеселел, когда упомянула о её визите. Истинная улыбка, которая наконец появилась на лице внука, была слишком жалкой. Рецу стало трудно тут оставаться. Он приложил руку к лбу внука, убедился, что жар не слишком сильный, затем поднялся. «Отдохни немного, Минору, и жар спадёт». «Хорошо», — принял совет внук. Рецу заставил себя улыбнуться в ответ и покинул комнату Минору. Ретсу утонул в любимом кресле в своём кабинете. Так глубоко, будто погружается в мягкие кожаные подушки, и шкаф манила бутылка Арманьека, дорогого бренди. Он поднялся и сделал два шага, вернулся назад в кресло, потому что посчитал непростительно забыться в пьянстве. Ретсу риторически спросил, как такое могло случиться, и подумал, что это логично. Такие истории, в конце концов, происходили часто – Он всегда закрывал глаза, когда такое случалось с другими, считалось это само собой разумеющимся. Эгоистично с его стороны было безутешно стонать, когда такое случилось с одним из близких. Рецу задумался. Однако сколько бы он себя насмешливо не упрекал, несчастье не пройдёт. Рецу и это понимал. Слабое здоровье Минору было побочным продуктом генетической манипуляции. Он был волшебником с модифицированным телом, человеком с реконструированными генами, для того, чтобы укрепить магический фактор. Макото был отцом, который безрассудно провёл генетическую манипуляцию над собственным сыном, в двух словах Макото винил Реццо. С самого детства у него был комплекс неполноценности, поскольку магическая сила у него была намного слабее, чем у Реццо. Собственные дети у него тоже были обычными по стандартам десяти главных кланов, он отчаялся, что их таланты лишь немного превышают его. Объективно говоря, И Макото, и его дети были наделены достаточно сильной магией. Просто он выбрал плохое сравнение. Рецу давно заметил успешное увеличение силы на 10% среди волшебников, которые пережили реконструкцию, и даже не идя на такой рискованный шаг, Макото определённо демонстрировал выдающиеся способности. Рецу неоднократно повторял это сыну, главе дома, но Макото так его и не понял. Когда одержимость Макото переросла в отчаяние, внутри зародилось безумие. Он зациклился на искажённой мысли, что если не может сделать главой дома того, кто естественным образом обладает высокими магическими способностями, то нужно искусственно его создать. Более того, чтобы создать сильнейшего волшебника, он собирался создать улучшенный гибрид генов Куда, используя технологию искусственного оплодотворения и искусственных маток. Так и был создан Минору. Официально оплодотворённая яйцеклетка, основа для создания Минору, была яйцеклеткой жены Макотта, оплодотворенной спермы Макота. Однако на самом деле всё было не так радужно. Генетическим отцом Минуро был Куда Макота. Генетически матерью была младшая сестра Макота, вошедшая в клан Фудзибаяси. Словом Минуро был кровным братом Кёка, ребёнком, рождённым от брата и сестры. Он не был рождён после иннсаста, Макота никогда не совокуплялся с младшей сестрой. Они всего лишь предоставили сперму и яйцеклетку, тем не менее это ничего не значило. Минору был ребёнком двух кровных родственников. Физическое состояние Минору могло быть либо дефектом генной модификации, либо итогом эмбридинга межрадственного скрещивания. Причина неизвестна. Важно лишь одно. В связи со своим необычным рождением, Минору был навечно проклят. Магическую силу модификации увеличила, в этом она оказалась успешной. В Минору были вложены таланты, достойные гения высшего уровня. По магической силе он соперничал с Шибой Миюки и Энжи Сириус. Однако из-за плохого здоровья Минора не мог стабильно использовать магическую силу не потому, что был слаб телом, как и Цувамио. Когда Минора относительно здоров, то может использовать магию как пожелает. Тем не менее, возможности сиять у волшебника, которого каждый пустяк приковывает к постели, не так уж и много. Кроме того, возможно, он проживет недостаточно долго, чтобы стать взрослым. Самый младший внук Рэдсу был волшебником с модифицированным телом, но хоть он и был создан как живое оружие, не сможет стать им окончательно. Минору прокляла испорченность развития современной магии, превращающая волшебников в оружие. После более чем десяти лет тоски Рэдсу пришёл к такому выводу. «Необходимо прекратить использовать волшебника в качестве оружия, и что ещё более важно, дети, подобные Минору, не должны создаваться». Реца укрепил свою решимость в сотый, а то и в тысячный раз».